Глава одиннадцатая. Не считая выходных накануне Дня Благодарения, Натали по субботам не работала, так что Фрэнки удивилась и насторожилась, завидев ее в магазине. И сама того не замечая, затаила дыхание. Интересно, дочь все еще дуется? А нет. Натали улыбнулась и подошла к матери, стоявшей возле кассы и за компанию с и Эленор, наслаждавшейся редким затишьем. Фрэнки выдохнула. «Неужели я прощена?» — спросила она. Ну да. «Я же знаю, мам, ты хотела как лучше, но все-таки спросила бы сначала меня». «Ты права», — признала Фрэнки. «Я у вас двоих беспокоилась и просто хотела помочь». «Я знаю, ты и так помогла, когда взяла меня на полставки. Но это же я мечтала завести магазин, а не ты», — возразила Фрэнки. «Я хочу, чтобы и ты расправила крылья». Натали нахмурилась. «С моими крыльями и так все в порядке. И кто вообще сказал, что у нас не может быть одной мечты на двоих? Я обожаю твой магазин и его атмосферу, а еще очень люблю готовить конфеты. И маленькие партии мне пока что в самый раз». Фрэнки неторопливо кивнула. «Это пока что. А в дальнейшем, может, и расширишься. Ну, знаешь, перейдешь на интернет-продажи, может, выбьешься в шоколатье, станешь новой годивой». Натали чуть не застонала. «Ох, ну сколько можно? Скажи ей, бабуль!» Адель поднесла руку к губам Фрэнки и сказала, «Хватит!» Элинор захихикала. «И ты туда же, Элинор?», трагически спросила Фрэнки. Элинор тут же опомнилась. «Нет, я правда благодарна за то, что ты для меня делаешь». «Мама иногда и правда вдохновляет людей», — сказала Натали. «Ты же знаешь, Эленор, что я отдам свой голос за твою кандидатуру на роль миссис Клаус». Элинор с улыбкой поблагодарила, и Фрэнки еле удержалась, чтобы не сказать... Вот видишь, кто-то оценивает мою помощь по достоинству, но мудрее было промолчать. Так что она спросила: А где мой ненаглядный внучок? Они вместе с отцом трудятся над строительством лего города. Натали протянула Фрэнки Садель два серебристых подарочных пакета, из которых торчали куски красной шелковой бумаги. Вообще-то, я зашла вручить вам двоим особенные подарки. И с этими словами передала пакеты. Фрэнки запустила руку внутрь и достала красную футболку. Под картинкой с закрытой подарочной коробкой была надпись «С Рождеством от будущего внука». Фрэнки ахнула от радости и бросилась в объятья дочери. «Второй раз уже буду прабабушкой», — счастливым голосом сказала Адель и расправила подаренную ей футболку. Надпись для нее изменили на «Правнук». «Мамочки мои!» «Вот уж точно, мамочки», — с радостью сказала Натали. Еще одна причина, по которой я не хочу работать полный день и ездить так далеко. Мы долго ждали второго ребенка, и я хочу в полном объеме этим насладиться». Элинар поздравила ее и отошла помочь только что зашедшей покупательнице, осматривавшей снежные шары. «Я собиралась рассказать вам завтра, но так уж получилось, что сегодня я рассказала тете Стеф, и мне не хотелось держать вас в неведении». «Ты рассказала тете Стеф?» — переспросила Фрэнки. Конечно, Натали могла объявить новость кому угодно и когда угодно, но то, что Фрэнки рассказали второй, немного задело ее за живое. Мы устроили терапевтический сеанс, сказала Натальи. Фрэнки могла себе только представить, что именно они обсуждали на сеансе. Честно, это лучший подарок после Ворнера, сказала она, и Натали просияла от счастья. И когда нам ждать подарка номер два? К августу. «Оглянуться не успеешь, как раз будет время организовать вечеринку», — сказала Адель. Тут вернулась элинор а следом за ней покупательница с огромным снежным шаром, в центре которого сидел ангел, и на этом личный разговор закончился. «Мне пора», — сказала Натали, — «надо успеть по делам». Она обняла Фрэнки и Адель и умчалась, а Фрэнки радостно выплясывала ей вслед. «Я второй раз стану бабушкой», — сообщила она покупательнице со снежным шаром. Женщина с виду, как раз ровесница Натали, улыбнулась. «А у нас первый родился в прошлом марте. Мама просто с катушек слетела, накупила столько подарков. Я даже не стала выбирать для малыша первую рождественскую игрушку, потому что она уже к вам зашла и купила. Детишки с Рождеством, как песочное печенье с молоком, идут рука об руку», сказала Фрэнк и обернулась к Кадель. «Ох, мам, какая прекрасная новость!» Вот он, ее собственный сиквел. От радости улыбка целый день не сходила с ее губ. «Хочешь, закажем китайской еды и посмотрим кино?» Чуть погодя спросила Фрэнки у матери. Они уже закрыли магазин и шли к машинам. «У меня сегодня планы, извини». Обычно Адель с легкостью соглашалась посмотреть вместе кино. «Тебя уже застолбила подружка Бунка? спросила Фрэнки. «Кое-кто из знакомых. Я думала, ты пойдешь к Виоле. У нее муж работает в ночную смену, разве нет?» Он заболел, поэтому они сейчас на карантине. Как-то я собиралась к ним зайти, помочь докрасить ванную комнату. Уверена, что они и правда болеют? Может, Виола от тебя скрывается, пока не закончит с покраской?» Подколола ее Адель. «Очень смешно. Хотя нет». Адель приобняла Фрэнки за плечи. «Зато, считай, освободился вечер. Позвони тому, обворожительному молодому человеку. Спроси, не хочет ли он чем-нибудь заняться?» «С этим все кончено», — ответила Фрэнки. Адель внимательно посмотрела на дочь и нахмурилась. «Что-то больно быстро?» Фрэнки пожала плечами. «Я сразу поняла, что это не мое. И даже дважды не подумала. Все я подумала более чем». Адель сокрушенно вздохнула. «Доченька моя, твое желание отгородиться ото всех, я понимаю, но не стоит ему поддаваться. Море все равно тебя настигнет, как бы ты ни перестраховывалась. А если ты всю жизнь будешь от него прятаться, то заодно лишишь себя счастья». «Вот уж кто бы говорил», — сказала Френки. «Знаю. Я не сразу выучила свой урок, но ты на меня не смотри. Не носи свое вдовство, словно доспехи, всю оставшуюся жизнь. Ты же еще молода, у тебя столько лет впереди, и предостаточно времени, чтобы отведать вторую порцию любви». «Я и так справляюсь, мам», — настаивала Френки. «А теперь, когда уже второй внук на подходе, счастью моему вообще нет предела». Адель засмеялась и поцеловала Френки в щеку. — Счастья много не бывает. Позвони хотя бы Митчу, посмотрите вместе полицейский фильм. Увидимся завтра. Адель поехала домой, и Фрэнки смотрела ей вслед. Ее мать так рано потеряла мужа, что всегда пеняла на разницу в возрасте. — Выходите за мужчину помоложе, — советовала она дочерям. — Они подольше протянут. — Только это неправда. Любимых может отнять что угодно. В машину Фрэнки не села, а развернулась и пошла в ремонт на все руки. Мич уже повесил ей гирлянды вдоль карниза, но она решила, что этого мало. Надо обвить гирляндами окна и горшки с рододендронами возле порога, чтобы везде были гирлянды. Много-много гирлянд. Она застала Митча на пороге. — С Броком пришла повидаться? — спросил он. — Нет. — ответила она немного рисковато, сама не поняла, отчего. Может, от того, что вопрос прозвучал отчасти как насмешка. — Ничего у нас не выйдет. митч открыл было рот но Фрэнки его перебила и даже не думай тыкать меня в это носом он пожал плечами я пришла за новогодними гирляндами хочешь перебой питания устроить подколол ее митч хочу обвить гирляндами окна могу тебе с этим помочь предложил он мич в своем репертуаре всегда готов помочь можем сегодня же заняться если хочешь тут Фрэнки поняла что именно этого ей и хотелось Снова тусоваться с Митчем, вешать новогодние гирлянды. Наконец-то жизнь вернулась в прежнее русло. «Давай», — ответила она. «А потом по пицце предложил он. «А потом по пицце. Ты тогда гирлянды захвати, а я зайду за пиццей и пивом». И вот так запросто она нашла себе занятие. Потом они стояли у нее на крыльце, по-свойски, словно так и положено, и Фрэнки постепенно подавала гирлянду, а Митч ее закреплял. Когда они украсили кусты, пошел давно обещанный снег. Фрэнки заодно включила гирлянды на крыше, отошла на дорожку и сфотографировала дом на телефон. «На открытке к будущему Рождеству в самый раз», сказала она, показывая Митчу фото. «Ты еще своих пригласи, и будет вообще идеально». «А у наших в будущем году прибавка», поделилась Фрэнки, когда они пошли в дом. «Натали снова беременна, так что к августу будет еще один внук». Мич улыбнулся. «С детьми жизнь становится в радость». «Совсем другое отношение, нежели у Брока, который якобы даже не хочет детей». «Как она могла вообще рассматривать отношения с мужчиной, которому дети не в радость?» Фрэнки положила готовую пиццу в духовку, и они достали по пиву. «За нового члена семьи», — сказал Мич, Он поднял бутылку, и они чокнулись. «Год предстоит насыщенный. Каждый год насыщенный, если проводить его с родными и близкими». — сказала она. — Так что я рада, что мы с тобой дружим. Фрэнки думала, он скажет взаимно, но Мич лишь улыбнулся и отпил из бутылки. — Скажи же, — спросила она. — О моих чувствах ты знаешь. От его тона по спине у нее побежали мурашки, а лицо вспыхнуло. Но Фрэнки притворилась, что не заметила. — Я знаю, — сказала она. — С дружбой все понятно, и ее вполне достаточно. Мич отпил еще пиво и откашлялся. Я всегда желаю для тебя самого лучшего, Фрэнки». «Лучше не бывает», — сказала она. Он кивнул. «Включай кино». Что Фрэнки и сделала. Они принялись за пиццу и смотрели, как главный герой уворачивается от пуль, переживает автопогони и раскрывает убийство. И все на одном дыхании. На секунду ей ужасно захотелось, чтобы в жизни все было так же легко. «Тебе никогда не хотелось, чтобы в жизни было как в хорошем кино со счастливой концовкой?» Спросила Фрэнки, когда пошли титры. «Не бывает счастливых концовок, только счастливые моменты», — ответил он. «Очень глубокомысленно. Со мной бывает». Фрэнки улыбнулась ему. «Сейчас как раз такой момент». Мич залпом допил свое пиво. «Ну, почти». Но не успела Фрэнки спросить, что он имеет в виду, как он сказал. «В общем, пойду я, наверное. Стоять бояться завтра смотрим». «Конечно». Она отправила его домой с двумя оставшимися кусочками пиццы и смотрела вслед машине, а в свете фармерцали снежинки. Близко к счастью, не так уж и плохо. А жизнь кино наступила у Фрэнки на следующий день после работы, когда все собрались у Адель за лазаньей и выпечкой. Само собой, не обошлось без печенья с цукатами для Ворнера и песочного печенья, которое он с восторгом взялся украшать, сдабривая каждой горкой посыпки. И никто не стал ему говорить, что когда украшаешь печенье, больше не значит лучше. В шесть лет. Чем больше, тем лучше. Наконец, заправившись лазаньей и запавшись печеньем, Натали с семьей уехали, и Адель с дочерьми уселись на дорожку выпить в свое удовольствие гоголь -моголь. «Кажется, вчера ты все-таки нашла чем заняться», — отметила Адель, соскребая с печенья половину посыпки. «Новые гирлянды на окнах смотрятся прелестно». «Это Мич помог». отозвалась Фрэнки. «Ну, разве не душка?» — сказала Стеф. «Удивлена, что Брок не зашел». Видимо, Адель ей ничего не рассказывала. Фрэнке было неловко обсуждать с сестрой Брока еще с неудавшейся попытки свести их за ужином, и у нее отлегло от души, что можно наконец заявить. «Ничего между ними не выйдет. Мы совершенно разные люди», — сказала она. Адель покачала головой. «Я все-таки считаю, надо было чуточку над этим подумать». «Он для меня слишком молод во всех отношениях». «А Мич слишком стар, то молодой, то старый. Ты что, златовласка? Так никогда и не найдешь себе подходящего мужчину, уж поверь мне», — сказала Адель. «Я никого себе не ищу. Серьезно, мам, эта пластинка уже устарела». «Так и ты не молодеешь», — парировала Адель, вознамерившись оставить за собой последнее слово. «Ладно, хватит с нее семейных посиделок». Фрэнки взяла свою долю печенья и поехала домой. «Я беспокоюсь за твою сестру», — сказала Адель, когда они со Стев остались одни за кухонной стойкой. «Все с ней в порядке, мам. Ее так просто не сломишь». «За тебя я тоже волнуюсь, малыш». «И меня не сломишь», — ответила Стеф. «Я хочу, чтобы вы обе нашли свое счастье. Мы не то чтобы несчастны, мам. Нет, я про настоящее счастье. Когда ты, наконец, совьешь себе гнездо, найдешь особенного человека, который будет о тебе заботиться, вы обе этого заслуживаете». Стеф припомнила безрадостные годы, прожитые с Ричардом. «Видимо, нам не всегда дается по заслугам». «В конечном счете, как мне кажется, дается, так что будь начеку. Твое время придет». Стеф вспомнилась, как в детстве, накануне Рождества, сна было ни в одном глазу. Даже когда Адель пришлось тяжелее всего, она все равно умудрялась оставлять дочкам подарки под елкой. Позже Стеф узнала, что и Адель помогали, когда она нуждалась в этом больше всего. Дедушка собирал на Рождество велосипед, а бабушка привозила печенье и покупала сладости, которыми потом набивала чулки. Сама же Стеф только и знала, что скоро придет Санта, и ждала его как будто целую вечность. «Он появится, когда его совсем не ждешь», — сказала ей бабушка. «Санта любит устраивать людям сюрприз». Может, Стеф и отвечала за страничку писем к Санте, но сама уже давным-давно сюрпризов от него не ждала. Но в понедельник, когда она забежала в кофейню, в дверь вошел прекрасный обращик подарка от Санты только для больших девочек. Он был высокий, подтянутый и широкоплечий, с короткими волосами, в пальто, накинутом на серый пиджак с галстуком. Губы его наверняка вгоняли женщин в выступление, стоило ему улыбнуться. Вот только он не улыбался. «Ну разве можно с такой серьезной миной ходить за кофе?» Кэрол городок давно уже не маленький, но и большим его не назовешь. Как же Стеф ни разу его не встречала. Может, он выпал из рождественских саней на полпути из сиэтла? Кто он такой? Но мимолетный восторг затух на корню. Он пришел с мужчиной в равной степени элегантно одетым, немного старше по возрасту, который слушал своего рыжеволосого друга. Вдруг они вместе. Такое чувство, что лучших из лучших уже разобрали. Подарочек от Санты снял перчатки. Кольца ни на одной руке не видно. Тот, что постарше, разглядывал молоденькую женщину, вошедшую в кофейню. Может, они и не вместе. Стеф написала Фрэнке. Мы же всех холостяков Кэроли знаем. Она была в полной уверенности, что ходила на свидание со всеми до последнего. «Нет, а что? Просто интересно», — ответила Стеф. «Ты сейчас где?» — поинтересовалась Фрэнке. «В кофейне». «Кого-то присмотрела?» «Он не один, хотя они, похоже, не вместе». «Так иди, поздоровайся и выясни», — предложила Френки и поставила подмигивающий смайлик. Тут в подсознании Стеф очнулся от осна Ричард. «Давай-давай, выстави себя посмешищем». «А ну молчать», — скомандовала Стеф. «Подумываю заплатить за следующего в очереди», — написала она Френки. «Отлично», — поддержала ее Френки. Оплатив свой заказ, Стэф вручила Бористо Сьюзи пару лишних купюр. «Их заказ за мой счет сдачи не нужно». Она сделала вид, что не слышит, как Сьюзи объясняет мистеру самое то для Стефа на Рождество, что за их напитки заплатила женщина, стоявшая в очереди перед ними. А потом, подойдя за своим заказом, она остро ощутила и его присутствие. Как будто рядом образовалось некое электрическое поле. «Ну, здравствуй!» От тембра его голоса внутри у нее все затрепетало. Напустив на себя непринужденный вид, Стеф обернулась и улыбнулась. Мужчина улыбнулся в ответ. Скорее вежливо, нежели игриво. Он поднял стаканчик с кофе на вынос. «Просто хотел сказать спасибо за угощение. Праздники же на носу!» Пошутила Стеф в надежде вызвать у него улыбку пошире. Но ничего не вышло. Вежливая улыбка как приклеилась. «Да уж, я наслышан». «Только наслышан?» — сострила она. Тут Стеф пришла эсэмэска, и телефон в кармане пальто звякнул. Но она пропустила уведомление мимо ушей. Он пожал плечами. Телефон опять запищал. «Кажется, ты на расхват». «Все эльфы в парне ко мне набиваются», — пошутила она, и телефон ее опять издал сигнал. «Тогда я лучше не буду мешать. В общем, спасибо за напиток. Счастливого Рождества», — добавил он. Стеф хмуро глянула на свой стаканчик, а мужчина вернулся к своему приятелю, взял кофе и вышел на улицу. Подкат не удался. Она достала телефон и уже хотела было поворчать на звонившего, а звонила ей Камила. Ворчливость как рукой сняла. «Не нашла в компьютере твой файл? Нужен срочно?» «Разумеется, срочно. А поскольку на телефоне у нее этого файла нет, Стеф придется поспешить обратно в офис. Пришлю через десять минут», — сказала она, направившись к двери. «Через пять», — ответила Камилла и повесила трубку. «Вот тебе и праздничек», — проворчала Стеф. «Жаль, что она совсем взрослая, и Санте уже не напишешь». а иначе она попросила бы разнести по городу побольше радости и терпения и помочь ей найти своего человека. «Горячая штучка», — сказал Джемисон, совладелец фирмы Эдвард Джонс и напарник Грифа. «Это да», — согласился Гриф. От нее как будто исходил какой-то жар, расшевеливший в глубине его души тоску поблизости. Но вместо того, чтобы пойти навстречу, он просто стоял перед ней, точно громадная ледышка. Еще пару минут, и её улыбка, может, окончательно бы его растопила. Приподнятые уголки ее губ словно говорили «Да ладно, взбодрись, у тебя все получится». Хотел бы он приободриться. За последнее время он перешел от скорби к хандре, а дальше... Дальше-то что? Горечь. Не то чтобы круглые сутки, да и не по всем поводам, только в отношении того, как обернулась жизнь. Хотя это и есть все, что было. Вот только Кейтлин оставила ему кое-что важное. Чудесного ребенка, который хотел, чтобы Санта принес ему мамочку, раз уж папа с этим не справился. Могу поспорить, номерок ты у нее не спросил, сказал Джеймисон. Просто ей кто-то позвонил, и что мне стоять и стуканом, подождать и пойти за ней следом. Я бы так и сделал, как и ты, если бы твои мозги не были в спячке. В душе ты все еще ого, я-то знаю. Помню, как ты гонялся за Кейтлин, пока бедняжка не упала к твоим ногам. Мысль о том, как он выбивался из сил, чтобы завоевать любовь Кейтлин, навеяла приятные воспоминания. Чуть задницу себе не отморозил на той вечеринке рождественских гимнов, где они впервые встретились, и только надеялся, что не сфальшивит. А потом на Валентина в день послал ей огромный букет тигровых лилий, на которые у Кейтлин была аллергия. Разорялся на рестораны и романтические выходные в Хилтоне в Сиэтле. Летний круиз в Сан-Хуан. И вот она, наконец, пригласила его к себе на День независимости и устроила на балконе пикник. Сэндвичи, субмарины, жареная курица, картофельный салат, чай со льдом. Сказала, что влюбилась в него еще с тех пор, когда услышала, как он подвывает под тихую ночь, так что с этими безумствами можно заканчивать. И когда он уже преподнесет ей кольцо? Кольцо он преподнес на следующий же день. И вот другая женщина явно проявила к нему интерес, а он ее упустил. Но, может, завтра по поутру она еще раз забежит в кофейню. И, может, статься, он тоже туда заглянет. Только Стеф отослала нужный документ, как от Фрэнки пришла эсэмэска. «Позвони, как выпьешь кофе». Фрэнки, разумеется, была полна надежд и пребывала в полной уверенности, что счастливая случайность в кофейне совсем не случайна. Вот только везение Стеф быстро выдохлось. «Допила», — ответила она. Не написала Камила, так, что пришлось уйти, а он просто сдался. Слишком уж легко. Так и бывает, когда у тебя как заведенный названивает телефон. Что поделать? Может, завтра попытает удачу, — предположила Фрэнки. Вполне может быть. И может, Стеф опять в то же время заглянет за кофе. Отличная мысль. У меня таких мыслей тьма тьмущая. Это уж точно, хотя не все такие удачные. Лучше уж Стеф сама себе побудет с Вахой, без помощи сестры. заглянет завтра еще раз в кофейню. И если таинственный незнакомец окажется там, значит, это судьба. Но, похоже, Стеф не суждено было сойти с нежданным подарком судьбы из кофейни. На следующий день после той мимолетной встречи она проснулась в таком состоянии, как будто грузовик проехался по голове, и краем глаза она уже видела искры. Добро пожаловать в Мегренополис. Этим утром никаких кофеин. Она едва дошла до ванны, выпила таблетку и взяла выходной. А потом легла на кровать, натянула на глаза одеяло и устроила камерную вечеринку жалости к себе. А Гриф как раз в половине одиннадцатого заглянул в кофейню. За одним из деревянных столиков сидела пожилая пара, в очереди перед ним стояли две женщины, у одной из них на руках был младенец. За другую ее руку держался еще один малыш. Не слишком многообещающая картина. Он заказал американа и, присев за высоким столиком у окна, стал листать на телефоне почту, то и дело поглядывая на дверь. В кофейню вошел мужчина в возрасте. Его гриф постоянно видел в строительном, а вместе с ним приятной внешности женщины немного помладше. Цвет волос у нее был другой, и по возрасту она не подходила, но напомнила ему ту самую женщину, которую он ждал. Жаль, что это оказалась не она. Дурацкая была затея. Он прихватил свой кофе и пошел на работу, стараясь не думать о той красавице с приветливой улыбкой и широкой душой.